Глава 8. Охота на зверя. Вечером после ужина мы с Владом отправились к себе в комнату. На деревню постепенно опустились сумерки, которые вскоре сменила ночь. Вообще, я заметил, что ночь здесь наступает как-то очень резко. Буквально за считанные минуты укутывая окрестности своим темным саваном. Хотя, наверное, это бросалось в глаза только нам, закоренелым городским жителям тогда как местные давно к такому привыкли. Следуя плану, мы не стали ложиться спать, а просто сидели на кроватях, полностью одетые и готовые по необходимости сорваться на улицу в любой момент. Тихо разговаривая, мы ежеминутно бросали взгляды в окно и прислушивались к звукам снаружи. Через какое-то время послышался негромкий храп, раздавшийся из комнаты бабушки. Это играло нам на руку. Препятствий для того, чтобы выйти на улицу, больше не оставалось. Поначалу снаружи доносились лишь типичные для деревни ночные звуки. Безостановочной трелью стрекотали сверчки. Замучала корова. Какая-то неизвестная мне ночная птица издала пронзительный писк. Около полуночи мои глаза стали сами собой закрываться, и я уже склонился к тому, что этой ночью тварь не придет в деревню, как вдруг. Мы услышали лай собак. То была не пара дворняк, решивших выяснить отношения через забор, как это часто бывает. Как минимум, 5-6 собак драли глотки, подняв неслабый гвалт. Внимание! Я посмотрел на друга. Кажется, это оно. Сонливость мгновенно пропала. Мы придвинулись к окну, тщетно сились рассмотреть что-либо в непроглядном мраке. Так ничего не разглядели, зато минуту спустя кое-что услышали. Как будто кто-то прошел мимо нашего дома. Точнее, не мимо самого дома, а мимо забора, огораживавшего бабушкин двор. Лай собак, не стихший ни на секунду, мешал нам различить другие звуки, маскируя их. И все-таки мы были уверены, что некто или нечто только что прошел совсем рядом двинувшись дальше по деревенской улице. «Быстро!» – сказал я. «Идем за ним!» Стараясь не шуметь, мы вышли из комнаты и направились к выходной двери. Старые половицы скрипели под ногами, как несмазанная бензопила. Но бабушкин храп ни разу не прорвался. Спала она, к счастью, крепко. Наскоро обувшись, мы вышли, затворив за собой дверь. Свежий ночной воздух, Приятно холодил разгоряченное лицо. Полная луна висела высоко и давала достаточно света. Так что необходимости включать фонарики пока не было. Выйдя со двора, мы прикрыли калитку и быстрым шагом направились к центру деревни, куда, как нам показалось, прошествовала тварь. На первый взгляд, дорога казалась пустой. Возможно... Существо уже свернуло за угол на соседнюю улицу, но мы все равно старались идти вдоль обочины, чтобы не попадать в полосы лунного света. Пока мы шли, время от времени останавливаясь, всматриваясь во дворы и вслушиваясь в ночные звуки, я постарался упорядочить в голове события последних суток. Вот как выглядела цепочка фактов на данный момент. Для начала жуткое существо за окном прошлой ночи. Потом, в ту же ночь, пропажа у бабушки нескольких животных. Следы копыты на нашем дворе и под окном. Загадочный склеп в лесу, принадлежавший неким виноградовым. А в нем саркофаг с недавно сорванной печатью. Странная бабка с копытом вместо ноги, появившаяся неизвестно откуда и прогнавшая нас из склепа. Как все это связано? Да и связано ли вообще? И тут я вспомнил про Диану. С ней мы за весь сегодняшний день не встретились ни разу. Впрочем, в этом как раз ничего необычного не было. Первую половину дня заняли приключения в лесу, а после обеда мы помогали бабушке по хозяйству и со двора не выходили. Диана знала, где мы живем, и могла бы зайти к нам сама. Но от чего-то не зашла. Может, стеснялась или тоже была занята? Кто их девочек разберет? Кстати, вдруг подумалось мне. А ведь Диана местная. Она вполне может что-то знать о склепе в лесу. Или даже о самих Виноградовых. Я решил, что завтра следует обязательно разыскать ее и тщательно обо всем расспросить. Мы дошли до конца улицы и остановились. Ни справа, ни слева не было заметно никакого движения. Окна во всех домах были темны. Отчего у меня появилось иррациональное ощущение, что во всей деревне остались лишь мы с Владом. Мы и тварь. Жуть, да и только. Наугад повернув направо, мы принялись патрулировать соседнюю улицу. Пройдя ее целиком, мы уже хотели свернуть на следующую, когда услышали одинокий собачевой. Не лай, а именно вой. Тоскливый и протяжный пугающий. Его сразу же подхватили несколько других собак, а затем вой резко сменился хриплым яростным лаем. Что-то происходило в дальнем конце улицы. «Быстро туда!» – крикнул я, и мы бросились вперед. К сожалению или к счастью, но мы не успели. Когда до цели оставалось метров сто, мы увидели темный силуэт, перемахнувший через забор со двора. Мы были слишком далеко, а света было слишком мало. Но я не сомневался, что перед нами то самое существо, посетившее нас вчера ночью. А еще я видел, что у него в зубах что-то зажато. Обе его лапы также что-то сжимали. Мы инстинктивно отступили поглубже в тень, но тварь, кажется, прекрасно видела в темноте. Она скользнула по нам взглядом ярко блеснув красными глазами. Однако, по какой-то непонятной мне причине, тварь не заинтересовалась нами. Отвернувшись, она с небывалой быстротой побежала вниз по дороге, а затем прыгнула в траву. Не в силах пошевелиться, мы наблюдали, как темный силуэт в мгновение ока пересек поле и скрылся в лесу. А вскоре затихли и деревенские собаки. Я не знал, кому принадлежит двор, из которого выпрыгнула тварь. Да и сделать что-либо в темноте мы все равно не могли. Свет в окнах того дома так и не зажегся. Оставалось надеяться, что и в этот раз тварь ограничилась парой тройка животных, не заходя в дом. Возвращаясь обратно к бабушкиному дому, я подумал, что наша ночная вылазка была это отонють не бесполезной. Теперь мы знали, что тварь, терроризирующая деревню, приходит сюда из леса. А еще я был убежден, обитает она именно в том склепе, в лесу. Может, это восставший мертвец из рода виноградовых, решивший за что-то отомстить жителям Зариньевки? Но если так, то зачем он тогда похищает животных? Голова шла кругом. Так много вопросов. И так мало ответов. Я очень надеялся, что хотя бы часть из них завтра поможет прояснить Диана.